Глава 7. Несчастливая Рулетка Бога 1: Корабль взорвется. Этот вопль издала Элен Камара, когда Лейна сообщила ей, о чем был коротенький и содержательный разговор с Ильканом и Ленаром. Конечно же, после такой убийственной информации никто в жилом блоке уже не спал. Были такие, кто не удивился этой новости. Например, Алька Суол. После ухода Гамова и Лейна первым заговорил Илькан: Вот видишь, я все-таки оказался прав. Ты о чем? Ты прекрасно понял, Ленар. Я был прав в том, что опыты по транспортации живых организмов имеют право на существование, и я добился своего. Ну во-вторых, я был совершенно прав, определив судьбу населения корабля как незавидную. Ведь ты хотел облагодетельствовать всех? Если мне не изменяет память, первоначально ты хотел отправить на Землю исследовательский корабль-сателлит, установить контакт с ее людьми, договориться о высадке приблизительно 3 миллионов человек, что находятся на корабле, а уж потом двинуть на орбиту планеты сам звездолет. Сейчас ты отказался от всех этих намерений. После того, что произошло с большей частью послов, земля совершенно точно не примет нас. Попытка контакта провальна. И не нужно гадать, можно просто спросить у землян, которые сейчас в нашем лагере. Ты сам знаешь, что именно они думают и о тебе, и об обращенных, и о сардонарах, и вообще о каждом, кто находится на корабле. Народы верхних и нижних земель обречены доживать здесь. Собственно, они этого и хотят, все-таки здесь их родина, какая бы она ни была». «Да, я понимаю, что нельзя благодетельствовать насильно», ответил Ленар. «Не нужно было пытаться изменить человеческую природу. Они хотят жить и умереть здесь, на корабле. У них есть такая возможность. Все это время, отбитого в шлюзе моего воскресенья во дворце Акила в Горне, и до нынешнего момента я пытался понять, зачем жить мне и зачем жить им. Всем этим жалким людям, агаркам великой леобейской цивилизации. Три месяца меня носило по землям Ганахида Орламдора, Кренул. Я заглянул на дно миров в Ларкур. «Везде я слышал свое имя. Меня превозносят и проклинают. Мое имя упоминают в молитвах и в заговорах на смерть. Говорят о том, что я был убит и снова воскрес. Но везде эти глупцы склоняют меня как Бога. Большая честь, большая ответственность», — пробормотал Ленар. «Они ждут, что я решу их судьбу. Ну что же, дождались, я все решил». Илькан хотел что-то ответить, но язык от чего-то не послушал с его. «Завтра мы начнем работы по переброске тех, кто не останется», — веско закончил Ленар. «Ты вообще собираешься спать, Илькан? Тот рассеянно взглянул куда-то поверх головы Линары и быстро ответил. «Да, я уже несколько ночей подряд не сплю. Разве ты не заметил?» Ни один элькан не мог спать. Его племянник даже не попытался заснуть. Страшное багровое в черных провалах небо, тысячи красных глаз. Внутренности сжимала и переворачивала боль. Ее короткие яростные вспышки сменялись тупым покалыванием в боку и тягостными тянущими ощущениями в желудке. И еще страх. Страх накатывал липкими удушливыми волнами. Невозможно было хотя бы находиться некоторое время на одном и том же месте. Гамов лежал, ворочаясь с боку на бок, потом садился, его бросало к окну, к двери, потом он вовсе выходил в коридор и приникал щекой к холодному металлу двери. Его тянуло наружу. Наконец он решился выйти. Болота лоснились и казались полными крови. Багровые полосы лежали на воде и на элистой жиже, словно насосавшейся кровью гигантские пиявки. Пиявки? Снова это сравнение, недавно примененное Элен Комара. «Ничего», — думал он, — «скоро конец всему. Дядя Марк перебросит нас на землю с помощью своих больших транспортеров, либо...» «Либо...» И он, подняв глаза, взглянул на неподвижно висевший над лагерем модуль сардонаров. Тут за его спиной раздался едва слышный звук шагов, и кто-то проговорил негромко. «Верная мысль, парень. Я тоже об этом думал. Никому нельзя верить. Никому, кроме себя». «В кои-то веки я с тобой согласен», — прохрипел Кости и добавил, называя ночного собеседника по имени Абу -Керим. Я же просил называть меня Ильясом. Хорошо, что не требуешь побрататься. Это мы на земле разберемся, кто кому брат. В тон Гамов ответил тот. А здесь мы все собрать и победи. Ну? Ну, сказал Гамов и снова поднял глаза к еле заметно светящемуся корпусу летательного модуля. Два. Горн, Гнахида. Почему мы не захватим этих отщепенцев? Воскликнул Гриндам. В конце концов, они роются там, на болотах, которые, между прочим, являются этим, как его, единственным ареалом обитания червя Горега. Вот. Что тебе больше не нужны горегины, Акил, Что ты мало потерял их при штурме Академии и не желаешь восполнить потери? «Не это сейчас главное», — сказал Акил. «Ленар выполнил свое обещание, а я выполню свое». «А кто? Кто осудит нас, если мы решим нарушить договор и все-таки напасть на этих ублюдков? Кто там? Жалкие остатки обращенных, да эти пришельцы?» Кроме них есть еще и Ленар и Илькан, живые. Ленар хочет покинуть корабль вместе со всеми и избавит нас от остатков обращенных. Вот именно, вот именно, клянусь задницей Илдыза, и сам улетит, в то время как сардонары хотят видеть его труп. «В самом деле?» — воскликнул Акил и повернулся к своему соправителю. Его взгляд вспыхнул так, что наглый, нахрапистый гриндам как-то съежился и уменьшился в размерах. «Да ты что? Труп! Ленара!» Да стоит ему произнести хотя бы слово, наши же собственные горигины вздернут тебя вверх ногами на столбе посреди площади двух братьев. Повесят на собственных кишках. Всё перевернулось, Гриндам. Ты хочешь послать модули уничтожить лагерь? Даже если я соглашусь и нарушу договор, кто поручится, что это будет благо? Что Ленар там и умрёт? Нет. Ладно, быстро заговорил Гриндам. Я вот что тебе скажу. Давно сидит у меня в голове. Эти модули — кость, понимаешь? Кость, которую кидают собаки, чтобы отвлечь ее от чего-то действительно стоящего. Мне кажется, что Ленар обманул тебя. И что грядет беда. Поверь мне, Акил, у меня звериные на такие штуки. Ты толкаешь меня на подлость. И кто это говорит? Бывший храмовник, по приказу которого были убиты или засажены в вонючие подземелья все иерархи первого храма. Ну-ну, я понял. Гриндам обнажил в скверной улыбке свои неровные желто-черные зубы. Ты просто боишься Ленарова. Вот оно что, а? Что, я не прав? Акил ответил без промедления. «А если и так? Он, в самом деле, с другой породы. У него другой замес, другая кровь. Даже внешне видно, что уж говорить о внутреннем. Он с удивительной легкостью отдал нам эти колесницы Ааму, показал внешние пояса обороны, эти пушки, каждый из которых с одного выстрела разнесет сто таких городов, как Горн. Что еще скрывает этот корабль? Нет, я спокойно дождусь, пока он сам покинет эти земли. Ничего не предприму». Выполню договоренности. Так будет спокойнее, безопаснее. Тем более, что они, оставшиеся, ведут себя тихо. — Ага, ты веришь, что он ставит нам власть? — прорычал Гриндам. — Ну тогда ты чистый глупец, Акил. Я же говорил тебе про свое чутье. Неужели ты не веришь? Ты уже труп. — Заткнись, или я заткну тебе глотку сам? — Ты уже труп, и я удивлен, что позволяю тебе до сих пор рулить толпами, которые на самом деле воодушевляю я. Я и никто другой. — Как ты мне надоел, — тихо сказал Акил. — Пора заканчивать. Медленно-медленно привстал на своем месте Гриндам, а его маленькие круглые глазки лезли из орбит. Акил встал и пошел к дверям, а Гриндам грузно осел обратно. В боку его торчал рукоятка метательного ножа. Незаметно для глаза своего соправителя Акил бросил смертоносный снаряд. И, конечно, попал. «Давно нужно было это сделать», — пробормотал он. «Чутье у него, конечно, сам самом деле было звериное, и народец его любил. Похороны, верно, будут очень пышные». В галерее он встретил Горегина Нуэля. Этот очень спешил и встретив своего повелителя, с холду начал. Пресветлый Акил, модуль снежных болот не отвечает. Я лично запрашивал ничего. Что значит не отвечает? Переспросил рыжеволосый соправитель. Хотя чего что? там? Теперь полноправный правитель Сардонар. А то и значит, что с постом что-то произошло. Там же ИСО. Как может что-то произойти с ИСО? Пожал плечами Акил, но проскользнул в его голосе коротенькая тревожная нотка: Я думаю, что нужно посылать людей, проверить, на колеснице Ааму. «Займись», — ответил Акил. «Вот только у нас сейчас явная недостача этих самых людей. Тех, кто уже сумел освоить аппараты на достаточном уровне. Почти нет таких». «А что если...» — начал был Ноэль. «У нас есть один высококлассный пилот, и я хотел его попросить отправиться». «Ну так бери, отправляйся». «Ну так беру, и...» «А он согласится?» «Куда он денется?» — начал был Акил, и только тут понял, о каком пилоте говорил его бессмертный Горигин. Тотче же вспомнились ему слова Гриндама, только что убитого им с удивительной легкостью и бездумностью. «Его предчувствие, его настороженность», — Горегин Наэль добавил. «К тому же даже те, кто способен сесть за пульт управления модулем, наверное, откажутся отправляться в небеса. Страшно. Ты еще не выходил из дворца, светлой Акил. Не поднимал лицо к небесам. Так взгляни». Акил вышел на балкон. Предутренний серый туман был подсвечен багровыми звездами неба. Некоторые огни немного изменили свой цвет и теперь казались темноалыми алыми и темно-оранжевыми. «Что это?» — произнес первый сардонар. Во имя Ааму, дарителю жизни, что это за дьявольщина? Вот и я хотел бы узнать. Акил стиснул зубы и проговорил. Так, первое. Прикажи убрать труп Гриндама и вели готовить пышное погребение. Ему стало дурно. Я всегда предупреждал, что он не бережет свое здоровье. Второе. Передай на уровень Крину, чтобы они готовили колесницу Ааму. Я сам поведу. Отреди в человек 80 не меньше. Да, предупреди Маута, члена Большого Совета. Он в свое время окончил басуал храма, так что я его приобщил к управлению модулями. Какое время суток сейчас в Крину на Нежных болотах? Ну, суточные циклы в Гонахиде и Крину примерно совпадают, отвечал осведомленный Горигин, кстати, ничуть не удивившись новостям, имеющим касательство к Гриндаму. Сейчас там уже светло, часа три как? Отлично, объявил Акил. Я думаю, мне самому следует прокатиться через основной транспортный доземиль Крину. До Да-да, Лема, до Нежных болот. Как бы ни случилось чего. Такое страшное небо. «К большой крови!» И он снова посмотрел в рассветное небо, истыканное словно язвами красными тревожными огнями. 3. «Я готов к развернутой переброске людей», — сказал Элькан. «Я провел все расчеты и нацелил вектор телепортации точно на Землю, высокие широты северного полушария. Это наиболее предсказуемый вариант. Больше всего меня беспокоит погрешность». Темпоральный вектор, темпоральный вектор, дважды повторил он и покачал головой. Я учел эту погрешность, но разрыв пространственной структуры — это неизбежное смещение во времени. Чем значительнее расстояние, тем значительнее это смещение во времени. Кому-кому, а мне это прекрасно известно. Конечно, существуют компенсаторные механизмы, я ввел их в программу и должно сработать. Ленар, сколько у нас осталось времени до того, как сработает система самоуничтожения? Ты быстро научился задавать этот вопрос спокойно, — произнес Ленар. Илькан скинул голову и воскликнул: К чему ты это мне говоришь? Я воздерживаюсь от критики твоих страшных решений, зачем меня провоцировать? И без того найдутся люди, которые в глаза выскажут тебе все, что думают. Илькан как в воду глядел. Вошел Лингер и объявил, что К Линару явилась целая делегация землян, а с ними Элька Бергидар и даже пронерльвис Снорк, которого, кажется, попросту не замечали. Не пускай их в лабораторию, спокойно распорядился Ленар. Пусть Илькан работает без помех, пусть подождут в галерее. я сейчас выйду к ним. Первое, что он услышал, был вопрос, заданный Элен Камара, и верно, идущий от имени всех землян. «Почему же нас уничтожают без нашего ведома? Нет, эта рыжая мразь Акил, конечно, убивает без предупреждения, никого не спрашивает. Ну ты, Ленар, милосердный Ленар!» Бывший вождь обращенных не дал ей продолжить. А судя по ее лицу, сверкающим глазам и раздутым ноздрям, говорить она могла еще долго. «Я сделал то, что единственное возможно в такой ситуации». «Вас же, как людей из другого мира, мои решения не коснутся. Вы будете отправлены обратно на Землю. Разве я вам это не обещал?» «Как выясняется, твоим словам не очень-то можно верить», — вторым темпом поддержал своего товарища по космическому экипажу Ханса, но тотчас же, же был перебит. «Что? Что именно выясняется? Кажется, я ни словом еще вам не солгал. Вы попадете на Землю, вас не затронет грядущая катастрофа. А то, что я никому не сказал до того, как включились предупредительные огни, что бы это изменило?» Просто вселила бы панику, сорвала работы, вызвала вот такие протестные акции, как сейчас. И главное, это ничего бы не изменило, только испортило. Вот и все. «Это ты!» — окончательно выходя из себя, закричала Лен Камара и бросилась на Ленара с явной целью выцарпать ему глаза или выбить пару зубов, чтобы помолодевший от крови секреторных выработок Горега чеканное лицо бога корабля не было таким красивым. Оружия у нее при себе не было, но, думается, даже с оружием она не имела бы против Ленара никаких шансов если оружие не плазма или, скажем, не бортовая, не галляционная мортира модули Акила. Ленар перехватил ее руку и отшвырнул женщину от себя так, что ее едва успел подхватить майор Неделин. «Значит так», — сказал Ленар негромко, но его лицо стало грозным, — «не вам судить. Вы пришли, вы уйдете, как если бы не было никого из нас, обломков ли обеи». Я скажу в первый и последний раз. Я хоть и не обязан с вами объясняться. Ваше возмущение понятно. У вас другие законы и правила. Вы декларируете, что пытаетесь бороться за жизнь каждого человеческого существа, сколько бы безнадежно это ни было. Но в этом вашем барене есть доля лицемерия и лжи. А я не лгу ни себе, ни другим. Из дверей ведущих в лабораторию вышел Элькан. Он не спеша вытер руки каким-то черным лоскутом и произнес. Если кто имеет право предъявлять ему обвинение, так это я. Но я молчу. Скажи им, Ленар. Тот приблизился к группе землян, сопровождаемых алькасолом, Бергидаром и Снорком, и проговорил. «Здесь, на корабле, другой мир и другая система подчинения. Если хотите, полумистическое, уцелевшее от времени всевластие храма. Да, цивилизация погибнет. Но как? Эти люди практически поголовно назвали меня своим богом. Даже те, кто ненавидел меня, боялись меня. Они хотели, чтобы я решал за всех. Я ушел. Без меня все пошло еще хуже. Я вернулся и снова взял на себя ответственность. За все. И я... «Только я отвечаю за гибель этой цивилизации», – загремел Ленар и вскинул голову. Лучше мгновенная смерть во вспышке, чем долгая мучительная агония, чем амиоциновые муки для половины людей и голодные конвульсии для остальных. Чем вечная война. Я, только я, буду виновен в гибели каждого – и стариков, и девушек, и мужчин, и воинов, и даже неродившихся детей, и тех, кто мог бы еще пытаться спасти эти безнадежные и выродившиеся народы. Существует и дополнительный фактор за то, чтобы покончить со всем и сразу. Неуемная энергия Акила и его Горигинов. Горигин – это уже не совсем человек. Я чувствую, но ну, хотя бы по себе. Горигин – совершенная биологическая машина уничтожения. Нет ни страха, ни сомнений, ни боли. Рано или поздно при их помощи Акил все равно получил бы весь этот мир. Он удесятерил бы число Горигинов. Он сделал бы каждого молодого мужчину корабля таковым. Он и без меня, в конце концов, разобрался бы с системой вооружения корабля, потому что очень умен, пытлив и имеет доступ к архивам храма и главной академии. И тогда это угроза не верхним и нижним землям, это уже прямая угроза земле. Вот так. «Очень хорошо», — произнес кто-то из земля низкой с оттяжкой в хрип. «Выходит, ты наш благодетель, а черная — ты белое. «Ну, у вас есть свое мнение, если то, что я только что сказал, идет вразрез со всей вашей жизнью, любой из вас может попытаться убить меня. Только это ничего не даст, кроме еще одного или нескольких трупов. И уверен, моего трупа среди них не будет». Даже на тех, кто не понимал общий, речь Ленара произвела сильное впечатление. О хорошо изучивших этот язык нечего и говорить. Слова Элькана замечательно легли на эту шершавую, тревожащую тишину. «Довольно. Вы все можете идти и готовиться к отправлению. Сегодня, да помогут нам боги, вы окажетесь на земле». Он посмотрел на Ленара и тот сказал печально и серьезно. «У них свой бог. И у нас с тобой тоже», подытожил Элькан, и у него задрожали руки. Земляне ушли. И не было в группе ушедших ни Гамма, ни Лейна, ни Абукирима, ни капитана Епанчина. Не могли же они находиться в двух местах сразу. Модуль завис совсем низко над гладью нежных болот. Раскрылся передний люк и оттуда вывалилось тело. Болоты тут же жадно поглотили добычу. За первым трупом последовал второй, затем третий. Впрочем, назвать третьего полноценным трупом, насколько эпитет полноценный вообще применим к трупу, можно было с большой натяжкой. У мертвеца доставала головы и правой ноги до колена, живот спорт, а обе руки страшно изрублены, так что левая держалась только на широком лоскуте кожи. Это было все, что осталось от бессмертного Горегина Исо. След за останками верного слуги Акилы появилось в проеме люка бородатое лицо Абукерима, забрызганное кровью. Он наблюдал за телом Исо до тех пор, пока не ушло целиком в болотную жижу, и сказал кому-то у себя за спиной. «Да если бы не ты, Кости, мы бы с ним ничего не поделали, как и дьявольская скорость». А вот капитану повезло меньше. Говорил я ему, не лезь вот так сразу, все-таки это Горегин. А он, да я мастер спорта под зюдо и с холодным оружием умею обращаться. Что, летчик-космонавт, герой России? Остальные тоже Горегины, послышался голос Гамова. Двоих мы взяли с сонными, еще один под какой то дрянью был. Еще одного выкинули из люка, так что по большому счету на нас всех и только один ИСО оставался. Ты его знаешь, что ли? Да, приходилось видеть, в горне. А с Епанчином могло быть и хуже. Валера, ты там как? «Может, все-таки ляжешь?» «Упрямый он, то ли с сожалением, то ли с досадой, — сказала Букирим. Это я еще на земле отметил», — Раздал стихий голос того, о ком говорили. «Я и так почти лежу. Кресло удобное, эргономичное. И не поверишь, что еще полторы тысячи лет назад сделали. Даже пыль не пристает. И с пультом управления сразу разобрался. Все куда проще и понятнее, чем у нас. Умели же люди делать?» «У тебя сквозная дыра в ноге, и бог пропорот!» — воскликнул Гамов. «А если я лягу, кто управлять будет?» «Вы что ли? Может, ты, Абу -Керим? Ты сумеешь, я вот поверю, только...» «Ладно», — вмешался разговор мужчин Лейна, который тоже участвовал в ночном нападении на летучий пост Горигинов. Я спрашивал у могут ли эти модули летать в великой пустоте. Он сказал, что они на это рассчитаны. «Думаю, что еще два таких модуля, и на борт поместятся все, кто сейчас в лагере у болот. Тесно, но здесь на корабле не в таких условиях живут, я-то знаю». «Прежде чем планировать какие-то захваты новых модулей, нужно вернуться к нашим и рассказать», — произнес Епанчин. Как я втянулся в эту вашу авантюру. Как только в том, что пост перебит узнают в центре сардонаров, в горне. Нас всех перережут. По крайней мере, попытаются это сделать. А у них хорошо получается. Мы все это видели и сами участвовали. Мы и до этого захвата убили немало сардонаров, сказал Гамов, захлопывая люк. Правда, это было до заключения договора между Линаром и Акилом. Но мы не обязались его соблюдать. Теперь это головная боль Линара. Однако не думаю, что он станет нас прикрывать, если что поэтому и следует рассчитывать только на самих себя, как я и говорил, — вставил Абу Кирим. Константин взглянул на него из-под приопущенных тяжелых век и отозвался. — Ты, Илья, прям как змей-искуситель. Только Адама с Евой выгнали из рая, а мы сами думаем вырваться из ада. — Валера, направляемся в лагерь? — повернулся он к капитану Япанщину. Да. — А я, — сказал Абу Кирим, поглаживая короткую борду, — не стал бы возвращаться в лагерь и направился бы к ближайшему шлюзу или к тому, через который мы сюда прибыли. Прорвался бы в космос и своим ходом до Земли. В конце концов, это не последний летательный аппарат на корабле. Никто не стал отвечать на это предложение недавнего террориста. Модуль пошел в 20-ти над поверхностью болот. Загорелся синий огонек прибора связи, пролился мелодичный звук. Это вызывал горн. Одновременно с вызовом тех, кто беспокоился за судьбу своего поста в Нежных болот, прошел вызов на палант капитана Япанчина. Его вызывал приближенный Альдо Калиера, уже известный воин на Куберан А., Вместо прямого ответа капитан Япанщин прибавил скорость, и новый экипаж модуля увидел самого вызывающего. Наку стоял на крыше нового жилого блока и с недоумением смотрел на надвигающийся прямо на неулетательный аппарат. Примерно в это время Илькан наконец запустил программу большого биотранспортера, призванного перебросить на землю всех тех, кто находился в лагере вместе с Линаром. О большем количестве тех, кто заслужил спасения, речи уже не шло. Собственно, и не было смысла спасать тех, кто резал себе подобных. В Дайлеме и других городах-государствах Крену вспыхнула междоусобная война. Кроме того, грозные слухи об эпидемии ширились день ото дня. Эти и другие новости ежедневно приносил в лагерь Снорк, окончательно почувствовавший себя частью великого дела. Такие речевые обороты применял он сам. Перебродска должна была осуществляться не из лаборатории Илькана, а из смежного с ней большого зала, оборудованного всей необходимой аппаратурой. Многие из тех, кто помогали профессору Крейцеру перетаскивать указанное им оборудование из других помещений медцентра и по мере своих знаний и возможностей устанавливать комплектующие в подкорректированном качестве, знали этот зал как свои пять пальцев. И все-таки он показался людям особым в тот момент, когда Элькан запустил процессор большого биотранспортера. и за он наблюдал за тем, как круглая выпуклость в центре зала начинает понемногу подниматься, набирая в диаметре, и спускать рассеянный нежно-бирюзовый свет. В принципе, можно использовать как площадку для пространственного ремоделирования исходников хоть весь этот зал, пробормотал Илькан, номинально обращаясь к стоявшему рядом с ним Линару Альду Калиере и Элька-Солу, а фактически никому. Проще говоря, можно набить это помещение людьми как рыбой бочку и запустить механизмы переброски. Только риск многократно возрастет, так что лучше по 5 человек, а оптимально по одному. Да, рискованно. О каком риске ты говоришь, если нам всем и без того конец? возразил Альд Калиера. Белонец, узнав о неминуемой катастрофе, не стал проклинать Линара и всех демонов преисподней, а принял страшное известие как данность. В конце концов, все уроженцы Белоны — фаталисты. Кажется, Альт Калиера совершенно признавал право Линара на то, чтобы устроить конец света в одном отдельно взятом корабле. Именно Альду Калиере Элькан предложил Перм ступить на полушарие в центре зала. «Я?» — переспросил Белонский Альт. «Почему именно я?» «Ты испугался?» — произнес Элькан. «Ты не можешь решиться? Ладно, я найду другого первопроходца. Вот хотя бы... «Я не боюсь», — перебил его Альт Калиера. «Я просто не вижу причины, по которой я, урожденный белонец-сын корабля, должен покидать свою землю». Эти простые слова были встречены гробовым молчанием. Хотя верно, мысли сродни той, что сейчас озвучил Калиера, приходили в голову многим уроженцам верхних и нижних земель. В самом деле, зачем? Что ждет тех, кто все-таки спасется? Чужая земля? Снисходительные взгляды хозяев планеты Земля? Жалкая жизнь на положении изгоев? Конечно, много нашлось бы людей, готовых любой ценой, спасти свои жизни, но, видно, в лагере Ленары и Илькана таковых не оказалось. «Я думал», — продолжал Клиера, — «наверное, это глупо. Почему должен умирать я, молодой, здоровый, способный еще много сделать? Но у каждого такого молодого и здорового должно быть свое место в жизни. Мое место здесь. Эпидемия? Сардонары? Братоубийственная война? Все это мое, я принимаю. Иного места для меня нет, и я остаюсь». Сказав это, он сложил руки на груди и настойчиво смотрел куда-то в стену, не встречаясь взглядом с Ильканом. Последний открыл был рот, чтобы ответить Альду Калиери, но Ленар не дал ему это сделать. Он заговорил сам. «Я ждал, что так будет. У каждого есть право выбора оставаться ему или отправляться на землю». «А у тех, которые остались в Дайлеме, в других городах, в землях верхних и нижних, у них тоже есть право выбора», — воскликнула неиспроимая Элен Камара. Ленар только пожал плечами. «Дескать, я пытался объяснить этой женщине, что здесь идет игра по иным правилам, но она не желает понять». Нанотехнолог Ханса что-то надсадно бубнил о праве каждого человека на самоопределение и свободу выбора. Присоединилось еще несколько голосов. Из них выделился резкий крикливый голос Камара. «Лучше бы я попыталась вырваться отсюда собственными силами, чем принимать помощь от вас!» Ленар снова пожал плечами. Илькан ответил за него. «Милая Елен, вас никто не неволит. Вы можете отказаться от переброски посредством биотранспортеров. Теоретически существуют другие способы попасть обратно на Землю». Вы можете попробовать, ну скажем, захватить модуль, что постоянно висит над лагерем, и попытаться прорваться с боем за пределы корабля. По последним данным, которые нам перекинули с центрального поста, ну, оператор ЭДР по старому знакомству, словом, мы более чем в 4 миллиардах километров от Солнца. Если получится, то за 2 месяца доберетесь до Земли. Конечно, можно включить гиперрежим и субсветовую скорость, чтобы добраться за считанные часы. Но это только для асов. Да и не годится планетная система для таких скоростей, слишком много метеоритов, малых планет, обломков, разного космического мусора. Эти модули вообще отличная вещь. Ваша земная техника еще долго будет добираться до их уровня. Мы теряем время на бесплодные разговоры, сказал Ленар и почему-то улыбнулся. Улыбка вышла полудетской какая-то беспомощная. И это не вязалось ни с ее мощной фигурой в боевых доспехах, ни с ее ролью грозного божества, которого вознамерилось уничтожить уверенный ему людской род. Да-да! торопливо произнес Илькан, поднимая голову от клавиатуры приборов. Кто? Ну же, поторопитесь. Я, сказал майор недели и вышел к центру зала. Насколько я понял, безопасный переброск подразумевает участие в ней не более пяти человек. Еще четверо суда: Китаец Ли Сюн, медик Ингрид Таув, биохимик Сапковский, а также кто-то из американских астронавтов поспешили присоединиться к русскому. Илькан продолжал колдовать у приборов. Наконец он выпрямился, разгибая затекшей шею и плечи, и произнес: Я готов, вы? «Начинайте, Марк Иванович», — сказал недельно, умышленно именуя Илькана его зимным именем. Илькан поднял руку и всей тыльной стороной ладони вжал ее в пусковую панель. Полилась короткая пронзительная мелодия. На мгновение исчезло освещение в зале, лаборатории и во всех смежных помещениях, а потом лампы снова стали вспыхивать одна за другой. В центре зала, точно над фигурами пятерых людей, возникла огромная световая игла. Она начала опускаться. Кто-то из пятерки землян задрал голову, и Илькан раздраженно повторил два раза, что не следует смотреть на световую иглу, если, конечно, у тебя нет цели сжечь себе сетчатку и ослепнуть. Опускаясь, кончик иглы развалился на пять хоботков, и каждый из них тотчас нацелился на голову одного из перебрасываемых людей. Кажется, Элинар был заворажен тем, чему он становился свидетелем. Иглы вошли в головы людей, показалось, что они видны изнутри, что свет пробивается сквозь плоть землян и нарастает. Да, так оно и было. Пучки мелких игл, беспрестанно множись, расшивали контуры человеческих фигур изнутри. И, наконец, все пятеро превратились в сияющие огненные силуэты. Эти силуэты полыхнули и, коротко замерцав, исчезли. Илькан облизнул пересохшие губы. «Все», — произнес он, — «переброска завершена. Сейчас уже идет чистое ремоделирование в конечной точке, а не дома». «Почему ты так уверен?» — спросил Калиера. «Если бы я не был уверен, я был бы простым убийцей». Не добросить людей до искомой точки, на которую указывает заложенный в программу вектор, это просто отправить их в небытие. «А я не убийца, я ученый», — произнес он, возвышая голос и почти с вызовом, глядя на собравшихся в зале людей, ожидающих своей очереди. «А что это за световые иглы, огненные фигуры?» — спросил Калиера. «Когда ты перемещался при помощи этого своего портативного транспортера, заделанного в пряжку ремня, ничего подобного не было». «Ну, сравнил», — усмехнул Илькан. Один прыжок на несколько десятков метров, второй почти на 5 миллиардов километров. Разница ощутима? Или ты желаешь быть заведенным в дебри теоретической физики? Ну вот, следующая пятерка добровольцев. На этот раз движение в рядах обращенных и землян было куда более интенсивным. Пример буквально растаявших в воздухе людей во главе с майором Недельным оказался, если не заразительным, то по крайней мере снял болезненную неопределенность. Первый шаг, он же самый трудный, был сделан. Следующая пятерка предназначенных к переброске людей отделилась от общей группы. Среди них, кстати, были наиболее рьяно оппонирующие Ленару земляне. И Камара, и Хансен, и некто Юсуф Сафрази, британский астронавт пакистанского происхождения. Прежде чем встать в круг отправлений, этот глазастый пакистанец, между прочим, отметил, что не достает некоторых весьма приметных фигур, того же Гамова и Абу Керима, и капитан Япанчина. «В самом деле», — сказал Илькан, — «они, наверное, в жилом блоке. Кости, между прочим, еще нужно пройти разделительную переброску» чтобы он оказался в одном условном углу, а горек и все его следы присутствия в организме Константина, отмаркированные прибором, в другом? Вот так? — Я передам на внешнее отцепление, сказал Калиер после молчалевуки в Калинара. — Там люди Берана А. И тут названный Калиерой воин на Ку появился сам. Он стремительным шагом вошел в зал и проговорил, обращаясь не к Калиере, а к первому лицу среди присутствующих, то есть к Калинару. Только что стало известно, трое землян, а с ними девчонка из Горна захватили колесницу Ааму, которая летала над болотами. Весь экипаж Горегинов перебит, труп они утопили. Вот как, произнес Ленар без всякого выражения. Ну что думаете, господа? Альт Калиер воскликнул. Да что же это, прям сбываются твои предсказания, Илькан. Кажется, именно ты предлагал вот этой женщине, указал он настоящую на полушарии большого биотранспортера Элен Камара, захватить модуль и попытаться на нем вырваться из корабля. «Доставь их сюда», — приказал Ленар. «У нас мало времени. Думаю, что Акил уже знает», — добавил он совсем тихо, явно ни к кому не обращаясь. «Захватить модуль можно только ночью врасплох, при условии, что эти болваны из экипажа оставят открытым хотя бы один из входных люков». «Да, может и к лучшему». Илькан, между тем, снова занялся с приборами. Эйн сделал какое-то резкое движение в тот момент, когда световая игла уже опускалась на голову пятерки, но Илькан крикнул. «Дура!» Ты что, хочешь остаться на земле калекой? Не дергайся, стой спокойно, это всех касается. «Факин шит», — жалобно пробормотал нанотехнолог Хансен, чувствуя, как по спине течет холодный пот. Через несколько секунд его фигура превратилась в огненный силуэт, который вспыхнул, вливаясь в общее сияние, и вторая пятерка исчезла. «Десять», — с ноткой смутного удовлетворения произнес Илькан, и вот тут вдруг грохнуло, сверху посыпалась пыль, и пол под ногами содрогнулся. Ленар отстегнул от бедра плазмы излучателя и хладнокровно произнес. «Рано или поздно это должно было произойти. Спровоцировали мы, или они сами решили, что довольно уже остатком обращенных разгуливают на свободе и даже развивать какую-то деятельность. Все равно». «Ленар, ну как же так?» — закричал Элькан. «Они должны дать нам уйти эта подлость». «И кого этим удивишь?» — отозвался Ленар, срываясь с места. «Калиера, бери всех своих. Алькасол, со мной». «Ну», — пробормотал Элькан с перекошенным ртом, застывая у экранов приборов. Если сардонары начали, то теперь будут доигрывать до упора. К таким задачам, как атака на лагерь Ленара, не подходит с полумерами, и останется тут только дыра в земле». Между тем, наверху над болотом начался настоящий бой. Находящиеся в захваченном модуле земляне увидели два летательных аппарата с Горегинами Акила, и Абу Керим, оказавшийся в кабине управления в кресле второго пилота, первым догадался, как именно следует стрелять из плазменной пушки. «Промахнулся». Зато этот и два других выстрела, произведенных уже капитаном Япанчином, скорее для того, чтобы шум выстрела предупредил тех, кто находится в здании медцентра, окончательно развеял сомнения Акила. Впрочем, часом раньше, часом позже он бы все равно узнал о том, что Ленар обрек его новый мир, который Акил хотел видеть у своих ног на гибель. Удара по лагерю последних обращенных было не избежать. Однако вспомнились и слова Гриндама, благополучно упокоившегося. У него в самом деле была превосходная интуиция – и сам Акил не мог припомнить случая, чтобы тот ошибался в своих предположениях и даже предсказаниях. «Все ясно», — прокричал он, когда борт, захваченный землянами модуля, наконец ответил браню на незнакомом языке. «Пост перебит, колесница захвачена. Что ж теперь сомневаться? В атаку!» Летчик-космонавт Епанчин недаром в свое время пилотировал военный истребитель и некоторое время был летчиком-испытателем. Нужно отдать ему должное, он управлял модулем куда лучше, чем Эльмаут, управляющий первым аппаратом, и сам Акил, пилот второго. Первым же выстрелом Акил превратил в груду дымящихся развалин жилой блоку у береговой черты. Счастье, что там никого не было. Осколками убило несколько бродящих горигинов и двоих людей Бирана А, которые охраняли подступы к лагерю. В ответ обращенные произвели несколько выстрелов из наличных плазм, но не попали. Первым же заходом модуль, пилотируемый Акилом, разнес весь верхний этаж медицинского центра. Большая часть залпов, впрочем, прошла мимо, благо при прямом попадании Нилинару, Ленару, ни Илькану не пришлось бы больше заботиться о судьбе веривших семь людей. Собственно, заботиться было бы не о ком. Модуль Эль-Маута прошел над болотами, развернувшись, полетел обратно. На ему стремился модуль, ведомый капитаном Япанчином. Верно, у обоих пилотов были отличные нервы, потому что летательные аппараты явно шли в лобовую атаку. Не долетая нескольких сотен метров, Япанчин выстрелил из носовых пушек, а Абу последовательно искал на панели управления то, что отвечает за наиболее мощное бортовое оружие – аннигиляционную пушку, одно точное попадание с которой снимет все вопросы. Ища нужные клавиши, он ухватывался за подозрение, что его оппонент по ту сторону воздушной пропасти в модуле напротив делает то же самое – ищет аннигилятор. Не долетая нескольких десятков метров до носового обтекателя соперника, Ильмаут все-таки отвернул. Он не справился с управлением, и модуль несколько раз прокрутил вокруг собственной оси, в то время как борт с землянами, аккуратно развернувшись, выстрелил ему вдогонку. Плазменные заряды ушли мимо цели. Модуль с горегинами вонзился в толщу болот под острым углом, прошел около белома под водой и вылетел, весь густо залепленный черной скользкой жижей и чем-то напомнившей гамову того чудовищного огромного червя Горега, что Лейна убила не так давно. Конечно, купание в ядовитых нежных болотах не могло повредить боевому кораблю. Но тем, что после этого купания у пилота или маута была серьезно ограничена видимость, следовало воспользоваться. «Валера!» — на одной ноте орал Гамов, когда Епанчин, набрав с места дикую скорость, пошел на сближение. В то время, как два модуля схлестнулись в воздушные схватки над нежными болотами, Акил подвесил свой корабль, Анних о в пяти над землей. Раскрылся люк, из него хлынули григи десантники. Кто-то при высадке воспользовался гравиплатформой, кто-то вымахнул прямо так, благо высота была вполне приемлемой. Горегины высадились на берег в тот самый момент, когда из медцентра по наведенным Ильканам мосткам уже бежали обращенные, возглавляемые Линаром. Они сходу врубились в Горегинов, не уповая на то, что вожди могут мирно договориться между собой. Собственно, само участие Линара в схватке уже отметало такую возможность. Нет надобности описывать мельчайшие подробности боя. Наверное, по деталям этот бой не отличался от тысячи подобных ему, стоит только разницей, что в этом принимали участие главы враждебных сторон. Впрочем, нет. Личное участие вождей в бою не такая уж и редкость. И все-таки этот бой следует назвать уникальным, единственным в своем роде, неповторимым. По той простой причине, что он был последним. Конечно, почти никто из его участников не знал этого, не задумывался над этим, да и просто не мог себе позволить такой роскоши, как раздумья во время боя. Акил выглянул из открытого люка. Отсюда ему прекрасно было видно, как Ленар бок о бок с Альдом Калиерой и Омалько-Солом крушат его лучших бойцов. Ему даже показалось в мгновение, что горигины нарочно обходят эту троицу, чтобы попасть на менее маститых и искусных бойцов. И еще, многие горигины, не отказываясь от боя в целом, не смеют поднять оружие против Линара. Как можно выступать с мечом против собственного божества? Наэль, негромко произнес вош Сардонар, смотри туда. Видишь, вон он, Линар, нужно быстрее кончать с ним, не то нам конец. Впрочем, нам так и так умирать. Гриндам был прав. Эти красные огни в небе, у меня тоже ощущение чего-то непоправимого уже свершившегося чего даже смерть Ленару уже не исправит. И все-таки, Наэль, подай мне мейлы. — Мейлы? — Да, метательные копии. Я не полезу драться с ним в открытую один на один, — строго выговорил Акил. — Надеюсь, что моя жизнь мне еще пригодится. Посмотри, что он вытворяет. — Может, лучше плазмоизлучатель? Я только что перезарядил три. — Хотя сколько их и так? — Дай мейлы. Наэль передала Акилу тяжелый кожаный колчан с двумя десятками коротких метательных копий. Акил взял одно и, примерившись, швырнул в Линара, который в этот момент, подсев под мощный Горегина и уйдя из зоны выпада, вонзил свой клинок в живот противнику. Акил превосходно владел искусством метания С Сорока шагов он попадал в мелкую железную монетку. Однако Линар, который сейчас никак не мог видеть ни модули, поднявшись на высоту 10 с небольшим аниев, ни Акила, торчавшего в люке, присел на корточке, давая сопернику грузно упасть на себя. Мел попал в спину убитого Горегина. Следующие полтора десятка дротиков, брошенные умелой рукой Акила, стали роковым для троих обращенных, десятника Мазнока и Кринца Бергидара. Один из меелов продырявил правые предплечья Альда Калиеры и вынудил того сражаться сначала одной рукой, а потом и вовсе отступить в корпус древнего медцентра строителей. Другой пронерливый дротик царапал шею Ольга Саолу. В ответ кто-то выстрелил в модуль из плазмы, но ограничился тем, что мощный заряд, способный разнести толстенную кладку, только слегка поколебал корпус крабля, зависшего в воздухе. Но в Ленар вошь Сардонаров попасть никак не мог. Горигины теснили обращенных. Хотя их было чуть меньше, в своей общей массе они были быстрее и опаснее. Обращенные до поры до времени брали тем, что в их рядах были такие выдающиеся бойцы, как Ленар, Аль-Касуол, Аль-Калиера, Беран-А и еще несколько очень опытных и сильных воинов. Но вот на Беран-А пропустил прямой удар в голову и свалился замертво. ом аль сначала отсекли левую руку до локтя, а потом повалили, оттеснив, пытавшихся помочь одному из своих вожаков, забили хванами. Ну и наконец Такил попал в Ленара Миелом. Нельзя сказать, что рана была очень тяжелой, копье попало в бедро. Но то, что Ленар утратил одно из главных в бою качеств — скорость, могло стать роковым. «Уходи!» — крикнул ему сражающийся с ней подалеку Последний брал не столько быстротой и техникой боя, сколько гигантской физической мощью. После того, как у него в руках переломилась сабля, он вооружился сначала взятым убитого Горегина Бейенкаром, а когда не стало и того, металлическим брусом из стены разбитого жилого блока. Этим страшным оружием он проламывал самую умелую защиту. Разбивал в головы, дробил руки и ноги, ломал позвоночники. «Уходи!» — снова крикнул Ингер, и вот тут Акил, приняв от Ноэль игровую платформу, наконец-то выпрыгнул из люка с высоты 10 тяньев и стал опускаться на арену схватки. Ленар, став на одно колено, отбил удар наседающего на него Горегина, рубанул того по ногам и, выгодав таким образом время, вырвал из своего бедра Мейл. Тут второй дрочек, брошенный уже не Акилом, а кем-то из его горигинов, угодил Ленару между ребер в левый бок. Без раздумий он вырвал и второй. Поднявшись на ноги отчаянно хромая, он стал отступать к мосткам, ведущим к медцентру. Обращенные отступали. Ингер отшвырнул огромную железяку, которая орудовала, и, бросившись к Ленару, схватил Тау на руки и тотчас обнаружил, Что у вождя есть еще и третья рана колод и в спине. Если бы Ингер не знал, что Ленар горегин, он бы подивился неслыханной звериной живучести своего вождя, потому все раны, за исключением, может быть, самой первой, в бедре были смертельны. В это самое время капитан Япанщин наконец попал в модуль Эльмаута, и когда тот задымил и кренясь на носовую часть, стал опускаться к поверхности болот, произвел еще один выстрел бортовой залп в упор. В это самое время три наличествующих на уровне освоенных модулей были подняты по тревоге и шли на помощь людям Акила на Нежные болота. По пути один из пилотов, верно шутник, предложил уронить аннигиляционную бомбу на Дайлем, где был убит правитель Дауд и началась междоусобная резня. К счастью, никто не имел представления о том, как производить бомбометание. В это самое время Илькан набросал на возвышение в центре зала и на пол вокруг него кучу запасных комплектующих. Он собирался оставить это гостеприимное место. В конце концов, он не родился на корабле и потому не собирался здесь умирать. Только нужно дождаться Линара. Ему тоже не нужно оставаться здесь на корабле, в особенности навсегда. Между тем, в медцентр стали группками по нескольку человек возвращаться отступающие, обращенные. Переходы, галереи, залы древнего здания наполнились их дробными шагами, и голосами, тревожным лязгом металла. Сейчас они будут здесь. Вы потеряли больше половины. Илькан, мы... Влетел в зал, где орудовал Илькан, перемазанный кровью с снорк. Где он успел перепачкаться, осталось загадкой, так как сам он был без единой царапины и в бою не участвовал. Однако же голос его был полон истовой муки. «Илькан, отправляй нас! Почему? Только пришельцев! Вот я, например, тоже не хочу умирать. В дверь зала ввалились несколько уцелевших в битве обращенных. Снорк, получив раскрытой ладонью спину от одного из них, икнул и, не устояв на ногах, свалился на пол. Больше он не вставал, а только приподнимал голову и озирался. Илькан, глядя на прибывающих в зал бойцов, бормотал себе под нос: "Нужно увеличить фокус, Проецируют на всю площадь зала, расширить стартовую площадку переброски. Где Линар? Он убит. Ранен. Его тащит Ингер". В подтверждение последней версии в зал ворвался Ингер, который действительно тащил на себе Линара. Тот висел на мощном плече Ингера и, подняв лицо, пытался освободиться, но гигант не давал. «Алькасуол и Биран А убиты!» — сходу закричал он. «А сам Акил и Горигины с минуты на минуту будут здесь. Илька, ну же! Я думаю, что сейчас никто не будет спорить и играть в благородство!» Сидевший на полу приборов, Альт Калиера истекал кровью. При последних словах Хингер он поднял голову и верно хотел что-то сказать, но просто скривил рот и покачал головой. Илькан подскочил к экранам и сходу потянул на себя две рукоятки, подключая дополнительные энергоресурсы. Пол под ногами всех присутствующих в зале вдруг поплыл зеленоватой дымкой, засветился. Илькан уже не обращал внимания на то, кто входит, кто выходит. Ленару все-таки удалось свалиться с плеча принесшего его сюда здоровяка. теперь он стоял в двух шагах от Илькана, опираясь на руку Ингера, и слушал, как Илькан, бормоча, комментирует свои действия вслух. Для себя или Для всех? Так, расширил площадь исходной проекции до максимума. Придется не задействовать контроллеры, слишком уж большая площадь покрытия. Все, кто попадет в контур. Уже не получится гарантировать точность. Компенсаторные механизмы при смещении темпорального вектора. Ох, загремим. На Земле есть такая игра, рулетка. Кому что выпадет? Каждому из нас выпадет свое число. Большое или малое. Число, год, месяц, координаты, широта, долгота. Единственное, что я могу сказать точно при таких исходниках переброски, это то, что конечная точка все-таки Земля. остальное как повезет. Как Бог даст. И Ленар тут ни при чем. Все-таки он просто человек. Ему, как и всем, придется сыграть в эту рулетку Бога. «Я-то сыграю», — последовал ответ. Значит, Ленар все-таки слышал эти полубредовые рассуждения Илькана. «Я так понял, нас раскидает по всей земле?» «Да», — сказал Илькан и окинул взглядом весь зал, в котором было около четырех десятков обращенных, большей частью раненых, истекающих кровью, выбившихся из сил. «Да, именно так. Я задействовал все мыслимые энергоресурсы, чтобы перебросить каждого, кто находится в этом зале. Это очень опасно. Есть ли смысл, ведь они отказывались?» «Да нет, опасно, это ничего не сказать. Я подожду еще немного. Три, два...» Если переброска удастся, там мы начнем с нуля, Ленар. Хотя, может, погрешность слишком велика, и мы погибнем, и больше не приведется свидеться нам с тобой, последним с Леобей. Два, раз, я запускаю». Гигантская световая игла вспорола пространство над сводами зала и, разрастаясь, стала пускаться на головы людей. Илькан широко шагнул и обнял Ленара. В этот момент сразу несколько горигинов и самый многоустые пресветлые акил ворвались в зал и замерли. Завороженно, глядя на то, как раздваивается, расстраивается, пускает десятки побегов, огромная игла в самом центре зала. Акел машинально сделал несколько шагов, прикрываясь как щитом массивной гравиплатформой. И тут сработал механизм переброски. Наверное, силы, подключенные к эксперименту Эльканом, в самом деле были очень велики, потому что полыхнуло так, что зарево это увидели даже пилоты трех модулей, находящихся уже в нескольких километрах от места этих событий. Взрывом разнесло и корпус медицинского центра, и модуль, в котором находились бойцы резервов во главе с Наэлем, и плотину, которая перекрывала отвоеванное у болот пространство. Хлынувшие в гигантский пролом волны поглотили остатки древних строений и обломки модулей трупы горигинов в перемешку с обращенными. Когда три аппарата подоспели к месту взрыва, болота уже затянули рваную рану побережья и скрыли в своих толщах арену недавнего сражения. Гамма, Флейн Абу Керим и капитан Япанщин. Уже закончили расправу с Эльмаутом и были на подлёте, когда полыхнуло. Эта вспышка всё расставила по своим местам. Она уничтожила все сомнения. Теперь оставалось рассчитывать лишь на самих себя. Капитану Епанчину и его экипажу оставалось только одно — забыть обо всём и прорываться к шлюзу и далее в мировое пространство. Так, как ещё недавно предлагал Абу -Керим. Собственно, теперь в этом не было ничего крамольного. И ничего невозможного.